Глава 23. Давай, уже заходи, парень! Чего замер у порога? Сказавший этот человек, казалось, никак не отреагировал на мое появление. Стоя спиной ко мне, он продолжил возиться у стола при неярком свете пары свечей. Щелкнул выключатель. Разгоняя темноту, засветились несколько лампочек. Ни хрена себе! Я недоуменно рассматривал часовню, внутри которой оказался. До этого момента полумрак скрывал от меня большую часть обстановки. но ну а теперь мне удалось все как следует рассмотреть. Почти под потолком по периметру здания находились несколько ярких витражных окон. На стенах какие-то потрёпанные ковры с изображениями оленей. В дальнем углу весело трещит печка, около нее запас дров. В центре зала расположился старомодный стол и несколько массивных кресел рядом с ним. В противоположном углу импровизированный кухонный уголок и холодильник марки Бирюса. «Да проходи ты уже, а то все тепло выпустишь», — произнес мужик хриплым голосом. «И будь добр, дверь поплотнее прикрой, а то эти так и будут до утра у порога топтаться. Эти? Да, те гнилые уродцы, что гоняли тебя по территории кладбища». Мужик развернулся, и я наконец-то рассмотрел его лицо. Борода и длинные всклокоченные волосы прибавляли неизвестному десяток лишних лет. Но, судя по голосу, ему вряд ли больше 50. Обитатель часовни был одет в потрепанную куртку, из которой просматривается некогда белая рубашка. На ногах видавшие виды джинсы. Обувь, на удивление, добротная. Такие трекинговые ботинки стоят прилично. Завершали образ бездомного. Широкополовая фетровая шляпа и шейный платок. По всему выходило, что мой новый знакомый живет здесь. Иначе, чем объяснить столь основательную обстановку этой берлоги? Заметив мой пристальный взгляд, мужик буркнул. «Ну и чего ты уставился? Говори уже, чего сюда приперся? Резкий переход в нашем с бродягой общении мне не понравился, но я решил не обращать внимания на подобные припады Кто знает, какие у этого человека тараканы в голове? Я примирительно поднял руки. «Извини, просто пытаюсь понять, кто ты такой». «Извиняю». Буркнул бродяга и бросил на меня хмурый взгляд из-под косматых бровей. Наконец он что-то для себя решил. Его лицо приняло более спокойное выражение. Он улыбнулся. «Зови меня Пётр. Все так зовут». «Да садись уже, в ногах, правда, нет». Бездомный кивнул на засаленное кресло. В этот момент дверь часовни содрогнулась от мощного удара. Я вопросительно посмотрел на Петра. Тот нахмурился. «Да что в вас, гнилушки неупокоенные. Угораздило же тебя, парень, разворошить это кудло!» Буркнул он и, прихрамывая, направился к стоявшему в углу шкафу. «Что ты собираешься делать?» Чего, — Чего-чего? Пойду напихаю этим поганцам полные задницы соли, — сказал Пётр, заряжая короткую двухстволку. — А то они своим дерьмом мне всю дверь сгваздают. Я с интересом наблюдал за развитием событий. Пётр подошел к содрогающейся от ударов двери и пинком распахнул её настежь Послышался рык и невнятное бормотание. — Оно свалили отсюда! — грохнуло. В помещении запахло порохом. Послышался истошный вопль. Петр выстрелил еще раз. Снова кто-то обиженно заскулил. Заходите, добавки, милости просим! крикнул Петр и захлопнул дверь. Все, можно расслабиться. Пару часов они сюда не сунутся. Бродяга переломил стволы ружья и вытащил гильзы. Принюхавшись, он зажмурился от удовольствия. ⁇ Люблю я запах пороха ⁇ пояснил он, перехватив мой удивленный взгляд. Ну, так чего ты припёрся?» резко сменил вектор общения Петр. «Да, честно говоря, оно само как-то получилось». Я виновато развел руками. «Само, значит, ну но -ну. «Ничего. Теперь эти сюда до следующей ночи не сунутся. Не жахни я по ним из ружья, хрен бы они нам дали спокойно поговорить. Так бы и топтались туда до самого рассвета. И часто тут у вас так?» «Когда как?» неопределенно произнес Петр. «И что это сейчас было?» Не без интереса спросил я, кивая на ствол в руках собеседника. «Ты про мою стрельбу по ним?» Так это крайнее средство, чтобы напомнить им, как пахнут хозяйские носки. Так-то мертвяки тут смирные и обычно ведут себя куда как тише. Ты когда от них сваливал, щеку рассарапал. Вот они и рванули на запах свежей крови. Пётр, если не секрет, чем ты их так приложил? Я же лупил мертвяков лопатой, им хоть бы хны. Правда, одного завалил, проломил ему голову своим фонарем. Чудак-человек. Воевал с мертвяками, фонариком и лопатой. Дробовик против них — самое верное средство. Если не знал, то патроны с солью — отличное средство против нечисти всех мастей». Пётр снова переломил двухстволку. «А это — картечь 6,2», — произнес он, заряжая ружьё и направляя его на меня. «Лучшее средство для того, чтобы вытрясти из человека правду». Пётр жахнул в потолок. На меня посыпалась какая-то труха. «Ты охренел?» «Не дергайся, и давай рассказывай, какого черта ты забыл на моем кладбище!» «Кто тебя прислал? Отвечай быстро! Иначе твои мозги разлетятся по всей комнате. Давай без глупостей и не вздумай нести чушь. Я с детства терпеть не могу лжецов. У меня на них аллергия. Как слышу брехню, так становлюсь нервным. Так что советую проявить благоразумие, не дай бог рука дрогнет. Да и будем честными, не похож ты на запутавшего туриста». Я поднял руки, лихорадочно соображая, как мне выйти из сложившейся ситуации. Перепады настроения моего собеседника и направленное оружие не сулят мне ничего хорошего. Пётр, видимо, понял все по-своему и криво усмехнувшись, произнес: «Ты уж извини, парень, но чаю тебе не предлагаю. Не люблю я незваных гостей. Обычно вместе с ними приходят проблемы. И не вздумай возмущаться, что я веду себя несправедливо по отношению к тебе». «Хватит с тебя и того, что мы с моим маленьким другом спасли твою задницу!» «Ты про кота?» «А про кого же еще? хмыкнул Пётр, продолжая удерживать меня на мушке. «Ну так что, будем говорить? Или утром на кладбище на одну безымянную могилку станет больше?» — поторопил меня собеседник. «Будем говорить». Вздохнул я и небезопаски покосился на оружие в руках Петра. «Это хорошо, что ты такой понятливый. Значит, мозги у тебя все таки на месте». «Раз мы теперь хорошо понимаем друг друга, то вот тебе первый вопрос. Ты кто, мать твою, такой? Чернокнижник, колдун, ведьмак? Или еще кто-то из тех, кто может заходить на освещенную землю?» «Экзорцист. Приехал из Ватикана, чтобы разгребать потустороннее дерьмо. Раскрыл я перед собеседником карты. «Экзорцист? Да ну! Как по мне ты наивная христианская девственница из общества по защите белых хомячков. Прийти на кладбище посреди ночи еще в канун Новолуния?» «Это ж насколько отбитым ублюдком нужно быть! Чего молчишь? Или ты решил таким образом покончить жизнь самоубийством?» Я выждал, давая Петру возможность отсмеяться. «Ты всегда так общаешься с малознакомыми людьми». «С людьми!» Бродяга бросил на меня настороженный взгляд из-под косматых бровей. «С людьми, говоришь?» Хм, «А это мы сейчас проверим, какой ты человек!» Пётр качнул стволом ружья, указывая на стол. «А ну, давай-ка!» «Протяни руку к свече». Я послушно выполнил требования моего нового знакомого. Пламя лизнуло мою ладонь, я поморщился. «Достаточно. Огня, значит, ты не боишься». «Почему же?» Он доставляет мне боль, как любому живому человеку. «Умный, да? Ну так возьми серебряный нож. Вон там, на углу стола». «Э, нет, Пётр. Ты за кого меня держишь? Может, хватит этих дурацких проверок?» Ты таким макаром через полчаса свяжешь меня и бросишь в реку, чтобы убедиться, что я не нечисть. А что, это неплохая идея. Пожалуй, мне нравится ход твоих мыслей. Как-то нехорошо оживился Пётр. Я вздохнул. Похоже, мой собеседник не в себе. Придется что-то придумать, чтобы убедить его в том, что мы на одной стороне. Пётр, послушай, твой кот сам привел меня сюда. Или тебе этого мало? Кот мог и ошибиться. Глаза бездомного нехорошо заблестели. «А такое бывало?» Бродяга пожал плечами. «Ладно, парень, хватит юлить. Теперь, может, расскажешь, какого черта ты припёрся на мое кладбище. На твое Я что-то не увидел на входе таблички с твоим именем». «Остроумный, да? Мое это кладбище. И я тут живу. Так что не особо тут скалься. К тому же ты у меня в гостях. Поэтому от результата нашего общения зависит, останешься ты здесь ночевать или станешь кормом для тех ребят, что бродят по кладбищу». Петр, ты не обижайся, но у тебя на лицо проблемы с доверием. Если ты так не любишь людей, мог бы грохнуть меня еще на пороге и всего-то делов». «Нет, это глупо», — покачал головой бездомный. «Запах свежей крови привлёк бы всех местных обитателей. Да и куда проще дождаться рассвета, вывести тебя на улицу, довести до какого-нибудь отдаленного склепа. И уже там...» «Можешь не продолжать», — произнёс я. «Я уловил ход твоих мыслей». Значит, ты не убил меня лишь из-за нежелания тащить мою дохлую тушку до могилы? Это одна из причин. Но не главное. А какая же основная, если не секрет? Мне стало интересно, кто ты такой какого черта притащился сюда. Кстати, Андрей, ты сказал, что я не люблю людей? Никогда не думал, что моя нелюбовь к людям настолько очевидна. Хмыкнул бездомный. Еще как очевидно. В цивилизованном обществе как-то не принято тыкать в собеседника стволом. Осторожно, произнес я. «Вот как? А я-то думаю. Чего это ко мне в гости никто не заходит?» Пётр явно задумался. «Знаешь, Андрей, я только сейчас понял, что мне просто нравится держать людей на мушке. В такие моменты я чувствую себя чуть ли не богом. Оружие располагает людей к откровенности, делает их более сговорчивыми. Не находишь?» Я вздохнул, уже понимая, куда клонит собеседник. «Ты бы не тянул резину и прямо мне сказал, чего тебе нужно на моем кладбище?» «Да твою! Как же с тобой тяжело! Говорю же, я экзорцист. А ребята, которые гонялись за тобой, про это знают, нет?» Не удержался от шпильки Пётр. «Дело не в ребятах, а в одной ведьме. Эта мелкая дрянь извела кучу народу. И началось все это с той дамочки, чью могилу я расковырял. Правда, вместо того, чтобы спокойно лежать в гробу, эта пакость отрастила клыки и давай за мной гоняться. Души или захватившего тела духа в ней нет. Обычная кукла». Вот и пришлось мне делать ноги. «А ствол купить не пробовал?» Наставителем тоном произнес Петр. «Это же тупые мертвяки! Дохнут от самой обычной соли!» «Знаешь, как-то раньше мне не доводилось слышать про зомбаков. Демоны, бесы, духи, колдуны, одержимые ведьмы и прочая дрянь для меня не в новинку. А вот такое дерьмо, как эти мертвяки, я встретил впервые!» «Не гони, парень! Ты ничего не знаешь про ведьм!» Иначе не угодил бы в расставленную ими ловушку. Ты откуда такой свалился, что не знаешь самых элементарных вещей, а? Молчишь. То, что ты перечислил, лишь часть той дряни, которая веками живет бок о бок с человеком. Ты не думал, откуда у людей страх темноты. Это в них еще с тех пор, когда они кутались в шкуры у костра. И на них из темноты смотрели глаза хищников. Собственно, чтобы быть от таких хищников подальше, я и поселился здесь. Освещенная земля — это сила. «И сюда большинству порождений тьмы хода нет. Но ведь кладбище тоже такая земля», — возразил я. «Такая? Да не такая!» — огрызнулся бродяга. «Эта часовня — самое безопасное место в окрестностях. Не идеальная крепость, конечно. Но зато можно не опасаться, что пока будешь спать, кто-то вцепится тебе в глотку. Значит, ты тут прячешься?» «Можно и так сказать. Все мы в этой жизни от чего-то прячемся». И как к такому относится местная администрация? Не пытались выселить? Смеешься? Тут на кладбище адвокатов нет. Вымерли как класс. А те, что есть, давно уже мертвые и не стремятся жить согласно букве закона. Конечно, эти толстожопые уроды мнят себя здесь хозяевами всего и вся. А по факту, никто из них не рискнет сунуться сюда. Они сидят в своей конторке и только и делают, что торгуют свободными участками. Я им не интересен». А часовня, по закону, моя собственность. Так что, пошли они в задницу. Вот значит как. Я удивленно хмыкнул. Петр кивнул и уточнил. Значит, ты раскопал жертву ведьмы? Да, раскопал. Это плохо. Придется за тобой прибрать. Но это уже после рассвета. А то эта пакость будет тут по ночам шастать. А у местной администрации не возникнет вопросов по поводу ночной стрельбы. Поверь, парень, в этом городе всем насрать на происходящее вокруг. Все решают деньги. А что касается неупокойных обитателей кладбища, то я уже давно научился с ними сосуществовать». Пётр отвел оружие в сторону и плюхнулся в кресло напротив. «Эх, а ты, я смотрю, ровный парень. Другой бы уже обделся, а ты ничего. Хорошо держался». Я молчал, пытаясь понять, не очередная ли это уловка моего нового знакомого. «Да расслабься ты, это была проверка. Должен же я был понять, что ты за человек». «Ну и шуточки у тебя!» Неуверенно протянул я. «Какие есть!» — хмыкнул собеседник. «Да ты не обижайся!» Петр хлопнул меня по плечу. «Ну, давай, что ли, за знакомство?» Произнес он, и жестом фокусника извлек из-под стола бутылку водки. «И не вздумай отказываться, иначе решу, что ты меня не уважаешь. Давай уже наливай!» Сказал я, отчаявшись отвертеться от попойки. «Вот это наш человек!» Водка бухнула в недра моего желудка. По телу разлилось приятное тепло. Закусывая огурцами из трёхлитровой банки, мы довольно быстро покончили с первой бутылкой. И Пётр вытащил вторую. А потом пришла темнота. Писк телефона заставил меня подскочить. «Да». «Алло, босс, с тобой все в порядке? Я всё утро пытаюсь тебе дозвониться». «Джулс, ты чего трезвонишь в такую рань?» «Босс, ты вообще смотрел на часы?» Хотя можешь не отвечать, все и так понятно. Брось, Джус, все в норме, скоро буду. Хорошо, если так. Джус выдержал небольшую паузу и как-то неуверенно протянул. Я от чего тебе звоню? Два часа назад звонила рассерженная Леночка и просила тебе сообщить, что ты не прошел испытательный срок. Это еще почему? Так ты опоздал на работу. Сейчас уже полдень. В общем, босс, она просила передать тебе, что ты уволен. Хоть одна хорошая новость за утро произнес я. «Это еще не все. Вечером госпожа Крюгер чартерным рейсом вылетает в Прагу». «В Прагу? Ты ничего не припутал?» «Я никогда ничего не путаю. В общем, я попытался было устроить нашу с ней встречу. Позвонил. Но мне сказали, что с сегодняшнего дня у госпожи Крюгер отпуск. Вот только вчера она сняла все накопления со счетов и поспешно продала квартиру. Думаю, корга что-то затеяла. Или она раскусила, кто я такой». Может и так, не стал спорить енот. Ладно, я скоро буду. Нужно прикинуть, как не дать ей выехать из страны. Я с трудом протер глаза и осмотрелся. Не похоже, это место на часовню, где мы вчера были с Петром. Это склеп. И судя по пыли на моей одежде, я лежал здесь на полу. Через неплотно прикрытую дверь пробиваются робкие лучи солнечного света. Черт, голова просто раскалывается! Нет, нельзя больше так напиваться. Вон уже и провалы в памяти начались. Я доковылял до выхода и вывалился наружу. Утренняя дымка, которую я ожидал увидеть, давно сменилась полуденным солнцем, пробивавшимся сквозь редкие облака. Мое появление не осталось незамеченным. Женщина в яркой жилетке и два десятка азиатов с фотоаппаратами. Похоже, у них тут экскурсия. Ну, Пётр, гад. Удружил так удружил. Не обращая внимания на щелчки фотоаппаратов, я направился к центру кладбища. «Куда там?» Сколько я не пытался подойти к видневшейся среди деревьев часовне, то и дело натыкался на градки или скрепы. Полчаса я прокружился среди могил, тщетно пытаясь отыскать нужный мне проход. Как говорится, видит око, да зуб не имет. Магия. Иначе ничем происходящее не объяснить. Интересно, кто такой Петр на самом деле? И чего он прячется тут? И главное, от кого? Как много вопросов. А главное, непонятно, какого черта он меня спас а после отнес в этот склеп. Проклятие, как много вопросов! Я выргался и пнул близлежащую оградку. Та обиженно загудела. «Ты что тут творишь, наркоман проклятый? Ну, я тебя сейчас!» Я обернулся и увидел замахнувшуюся на меня клюкой старушку. Вступать с ней в перепалку в мои планы не входило. Я предпочел ретироваться. Жаль, что в часовню мне теперь не попасть. По крайней мере, пока меня не пригласит ее владелец. Или, быть может, Петр таким способом устроил для меня очередной тест? Хм, а почему бы и нет? Подобный ход вполне в его стиле. Вон, как он ловко разыграл безумца передо мной. Или он реально не в себе? Да нет, похоже, вся причина в том, что он не слишком любит общаться с людьми. Хотя если так, то какого черта он меня спас? Мог бы спокойно сидеть в своей часовне, а он вон, вписался и кота своего прислал. Кота! Нужно будет расспросить Джуса, уж этот лохматый шантажист знает, с кем меня свела судьба. С такими мыслями я вышел к воротам кладбища, повернул налево и, пройдя мимо ограды пару сотен метров, я наконец увидел машину. Джус меня точно прибьет.